Глава двенадцатая. Рождённый в рубашке. Вы теперь вождь, поэтому в первую очередь должны заботиться о сохранении жизни всех своих подданных, и лишь во вторую о каждом из гюроградцев в отдельности. И если для спасения города придётся кем-то из нас жертвовать, Значит, так тому и быть, продолжал гнуть свою линию старейшина. Он был категорически против, чтобы Фетров отправлялся в подвалы храма один. Посудите сами, шансы добраться до алтаря в одиночку ничтожны. Вам необходим человек, а лучше два, которые хорошо ориентируются в подземелье и сумеют сначала отвлечь монстра а потом запечатать люки седьмого и восьмого залов. Только это позволит выиграть необходимое время для произнесения присяги и обращения к королевам. «Полминуты — небольшой срок. Я успею», — стоял на своем фокусник. «Произнести клятву и воззвать к помощи вы успеете» но неизвестно, насколько быстро воззвание будет услышано. Не забывайте, что каждая новая жертва увеличивает мощь огненного шара». Андрею страшно не хотелось прикрываться живыми людьми, хотя мысленно он уже согласился с аргументами Церзола. Совещание в расширенном составе продолжили в зале заседаний, куда были приглашены члены Совета избранных и старейшины. Пользуясь родством, сюда пробрался и Дихрон, который, наконец, вернулся из городского сада. Ему презентовали агровое дерево и даже помогли настроить на канал волшебника. Дядюшка сиял от счастья. Правда, недолго. Настроение старшего родственника резко испортилось, когда он узнал о предстоящем походе. Его клиент так и лес нарожен. Вместо того, чтобы послать в подземелье других, он же вождь. Поэтому я и предлагаю ограничиться всего двумя сопровождающими. Продолжал царзол. Ферлок, ты выбрал достойнейших. С вождем отправится Кралдик и Старкун. Они лучшие чародеи храма и подземелье знают как свои пять пальцев. Кралдик являлся ратором верховного жреца, а Старкун — смотрителем алтаря четырех королев. Кроме голосовой магии и плетений, смотритель еще неплохо разбирался в шаманстве, а первый помощник ферлога был кудесником. «Хорошо», — согласился Фетров. «Давайте тогда начинать. Время работает против нас». На важных совещаниях Верлен, согласно обычаям сумеречников, был вынужден надевать корону. Золотой венец несколько тяготил парня, с непривычки его постоянно приходилось поправлять. — Я обязательно должен вас предупредить, — поднялся жрец. — В восьмом зале, сразу за алтарем, за стеной тумана, находится еще одно помещение. Никто из жрецов под страхом смерти туда не ходит. Гарнак, ваш предшественник, побывал там всего один раз, после чего никому не советовал этого делать. — Учту, — кивнул Андрей. Он тоже встал из-за стола. «Повелитель — Повелитель! — раздался голос Дренга. Про него уже начали забывать, что, видимо, не совсем устраивало избранного. Вы собираетесь на очень опасное дело. И все мы понимаем, что шансы вернуться из подземелья невелики. Самое время вспомнить об отмщении. Дух Гарнага наверняка витает над городом. Не стоит его гневить. Вы сейчас же должны назначить человека, который накажет убийц. Иначе ваш предшественник не окажет так необходимой нам помощи. Оправившись от удара, несостоявшийся правитель Гюрограда решил, что судьба дает ему второй шанс. Теперь у Дренга практически не оставалось сторонников в Совете, и он захотел заручиться поддержкой неопытного вождя, пока тот еще был жив. — Вряд ли Гарнак при жизни беспокоился о себе больше, чем о своих подданных. — А я только продолжаю его дело, — осветил Андрей. — Думаю, именно это первостепенный долг любого правителя. А месть может и подождать. Тем более преступление еще не раскрыто. — Наши обычаи, Дрэнк! Скажи, что сейчас важнее? — Сберечь жизнь людям или соблюсти обычаи? Я полагаю, что первое. Иначе соблюдать твои обычаи будет просто некому. Они не мои. Андрей повернулся к Церзолу. По-моему, этот человек отбирает у нас драгоценное время. Если ему не в моготу, продолжим беседу, когда я вернусь. А если вам не удастся? Не отставал Прохиндей. Не спеши меня хоронить, Дренг. Петров снял корону и направился к выходу. Племяш! Сразу за дверью к нему подбежал Дехрон. Ты не должен так рисковать собой, дядя. Хоть ты в душу не лезь. Как раз сейчас я делаю то, что должен. У тебя сотни подданных. Разговор окончен. Резко оборвал заботливого родственника Андрей, прекрасно понимая, что тот волнуется исключительно о своем будущем. «Тогда возьми поглотитель магии!» Магир снял камушек с шеи и протянул его племяннику. «Зачем он мне?» «Старейшина говорил, что от заклинаний меня оберегает знак Герзы». «Я внимательно наблюдал за монстром во время вашей схватки». Если шар в подвале и тот взорвавшийся урод имеют одинаковую природу, полагаю, камешек может сильно подпортить настроение огненному существу. Если станет тяжко, брось амулет в монстра. И что будет? Я точно не знаю, но артефакт сильно нагрелся, когда чудовище пыталась дотянуться до нас своей рукой. Вот ты мне потом о воздействии сам и расскажешь. — Ладно, расскажу. Последнее замечание дядюшки несколько взбодрило парня. В окружении старейшин и членов совета избранных фокусник сначала добрался до чаши с золотистым напитком, а оттуда они направились к храму змей. Столь высокопоставленные лица, видимо, нечасто все вместе прогуливались по Гюрограду, поэтому горожане поглядывали на всадников с тревогой. «Может, оно и к лучшему?» — подумал змеиный король. «Тогда при неблагоприятном раскладе известие об эвакуации станет не слишком неожиданным. Хотя чего я сразу о плохом? У нас все получится». Монстр будет повержен, люди не пострадают. Справились же мы с ним один раз. Многогранное здание с большим куполом вместо крыши находилось на северной окраине Гюрограда. Снаружи оно выглядело серым и невзрачным, но стоило оказаться внутри. Яркие краски, много света, золотистые росписи — Столько змей одновременно парень в своей жизни видел лишь раз в ущелье поющих гюрс. Но здесь они были нарисованы на стенах. Надеюсь, красотами этого храма я смогу полюбоваться на обратном пути, — успокаивал себя Фетров. Внутри уже отчетливо ощущались подземные толчки. Огненный шар рвался из подземелья того самого, в который сейчас должен был попасть Андрей. Заклинание иссякнет через пять-сем минут. Чужак выбьет люк и выскочит в зал. Выдавал последние наставления Ферлок. Вы с моим ратором тут же спускаетесь вниз, пока стракун будет отвлекать монстра здесь. Минуете шестой зал, поднимитесь в седьмой. Там Кралдик закупорит люк на входе и на выходе. Как только окажетесь в последнем зале, двигайтесь к алтарю. Произносите клятву, воззвание к королевам, и да поможет нам Нгуст. Я все сделаю. «Уходите скорей!» — торопил верховный жреца фокусник. Монотонные удары в люк резали слух и давили на психику. В это время за организм принялся золотистый напиток, который вскоре полностью изгнал слабость и обострил чувства. Через мгновение Андрей услышал, как люк начал поддаваться усилиям монстра. «Приготовиться!» — скомандовал он. Крышку сорвало с места и подбросило к потолку. Следом за ней вылетел огненно-кровавый шар и завис на высоте человеческого роста. Хранитель алтаря, чтобы его сразу заметили, кинулся бежать к дальней стене. Люк, падая вниз, попал на сферическое существо и отлетел в сторону, едва не задев Андрея, укрывшегося за коробчатой надстройкой. Огненный зверь даже не шелохнулся. «Неужели не клюнет?» — заволновался змеиный король. Огненное чудовище, наконец, заметило беглеца и ринулось за приманкой, освободив проход. «Пора!» — самому себе скомандовал Фетров и выскочил из укрытия. Рядом с дорогой в полу уже стоял Кралдик, а их обоих ждал первый неприятный сюрприз. Из подвала потянуло густым непроглядным дымом. Помощник верховного жреца сотворил несложное плетение, и дым развеялся. Открывая взору вторую неприятность, ведущая вниз лестница была полностью разрушена, а расстояние в пять метров нужно было как-то преодолеть. — Прыгайте за мной, я вас поймаю! — негромко сказал Кралдик, — прежде чем шагнуть в проем. Ничего не оставалось, как последовать его примеру. Внизу царил полнейший хаос. Горело все, что еще могло гореть. Дым и жар затрудняли дыхание. «Спасибо, церзолу», — мысленно благодарил старейшину Андрей. «Без проводника я бы тут и остался». Лестница в седьмой зал также оказалась на треть разрушена в нижней части. Похоже, здесь побесилась огненная тварь, помещая злость на всем, что попадалось на пути. Ратор верховного жреца подставил плечи. С его помощью фокусник добрался до целой части пролета и вскоре оказался в седьмом помещении. Но время... Оно неумолимо уходило, и тот запас, что им обеспечил хранитель алтаря, закончился. Фетров скорее почувствовал, чем услышал, что монстр расправился с приманкой и теперь мчится по их следу. «Бегите, повелитель!» — Кралдинг указал в сторону следующего выхода. «Я не уверен, что успею закупорить люк. Тогда придется развлекать чужака другими способами». Змеиный король кинулся в указанном направлении. Дорога была каждая секунда. Фокусник начал спуск в восьмой зал, когда выстрелом сорвало люк, возле которого находился ратор-жейца. Волшебник успел отскочить в сторону, и теперь уже он являлся приманкой для прожорливой твари. «Елки-метелки, вот тебе и...» Андрей спрыгнул со ступенек и побежал к алтарю. «Ух ты!» Пред ним предстали четыре золотые змеи, вздыбившиеся на трехметровую высоту. Они ярко выделялись на фоне серого тумана, заставляя человека щуриться. Парень прикрыл глаза ладонью и ускорил бег, немного прихрамывая. Прыжок получился не совсем удачным — А тут еще какие-то резные лавки, круглые помосты. Мебели ближе к алтарю становилось все больше. Ее приходилось огибать, теряя драгоценные секунды. Вот, наконец, и свободное пространство перед черным квадратным возвышением. Человек-птицей взлетел на подставку для необычной скульптуры. Он быстро осмотрелся. Кончики хвостов коронованных гюрс, как и говорил жрец, в центре композиции удерживали хрустальную вазу. К ней устремился Фетров. — Так, окропить хвосты кровью. Змеиный король вытащил из сапога кинжал с черной жемчужиной. Сделал надрез. Теперь произнести клятву. Присяга состояла из двух предложений, которые он произнес — стоя перед вазой на коленях. Затем следовало попросить о помощи. Заканчивая прошение, Андрей почувствовал резкий жар со спины. Парень вскочил и развернулся. Шар, увеличившийся уже вдвое, тянул свои протуберанцы к очередной жертве. Теперь Фетров остался один на один с монстром, аппетиты которого, несмотря на поглощение двух волшебников, ничуть не уменьшились. «А, чтоб ты подавился!» — подумал фокусник, плотно зажмурив глаза. Огненная тварь вдруг состыла. Буквально в метре от цели языки пламени натыкались на невидимую преграду и гасли. Шар постарался сократить расстояние, увеличил количество протуберанцев, но схватить человека ему не удавалось. Мало того, пожиратель ощутил, что не может зависнуть над черным постаментом. Какая-то сила сразу начинала тянуть его к земле. Все равно это мало спасало фокусника. Жар, исходивший от твари, обжигал нестерпимо. Фетрову показалось, что он сам уже дымится, а ведь до тех пор, пока королева не отзовутся, вопрошавший не имел права уходить с алтаря иначе процедуру вызова придется повторять. Отлитые из золота змеи располагались на гранитной плите размером примерно три на три метра. Парень встал на самый край, но и там жарило, как от кузнечного горна, а помощь все не шла. «Может, меня не услышали?» Мысль заставила содрогнуться. И как назло под рукой ни одного сюрприза! Он с грустью вспомнил об арсенале иллюзиониста, который закончился несколько дней назад. Хотя чем бы он тут мог помочь? Меня бы сейчас водичкой окатить раз пять. Спасая от жары руки, Андрей спрятал их в карманы куртки и нащупал переданный дихронам камушек. «Чем корды был, не шутит!» — перефразировал он земную поговорку и швырнул поглотитель магии в центр огненного шара. «Попал!» По крайней мере, Фетрову почудилось, что его высокотемпературный противник поперхнулся. Протуберанцы сразу уменьшились в размерах, а на поверхности колобка начала образовываться твердая корка. Шар рухнул на пол и покатился назад. «Подавился!» — не удержавшись, выкрикнул человек. «Будешь знать, как со мной связываться!» Увы, передышка оказалась временной. Враг собрался силами и за несколько секунд расплавил оболочку. Но как раз этих секунд хватило для долгожданного пробуждения королев. Сначала фокусник подумал, что металл, из которого были отлиты фигуры алтаря, начал плавиться. Парень ошибся. Гюрзы просто ожили. И втроем поползли на грозного противника. Четвертый остался рядом с вождем сумеречников. Помощь, которую он так ждал, все-таки пришла. Разгоряченный до предела фетров... Только теперь смог вздохнуть полной грудью. Очень хотелось расслабиться, прилечь куда-нибудь, лучше в прохладный бассейн, но иллюзионист понимал, что сражение еще не окончено. Он позволил себе опуститься на гранитную плиту, с удивлением обнаружив, что постамент совершенно холодный. «Поглядим, какую песню ты сейчас запоешь!» вслух произнес парень. Нервное напряжение последних минут отошло на второй план, и организм тут же напомнил о своем плачевном состоянии. Бешено колотилось сердце, в висках поселилась тупая боль, ломило затылок, с удвоенной силой заныло полученное в храме летающих кинжалов рана. Человек не ощущал этого, пока двигался к цели. Теперь же... Как считал Андрей, свою роль в схватке он отыграл полностью, и ему осталось лишь наблюдать за окончанием боя уже в качестве зрителя. Три золотые змеи должны справиться с одним шариком. Тем более у них в резерве имелась еще одна боевая единица, если не считать самого Фетрова. «Между тем огненное существо...» не прекратило агрессивных наскальков, ни боевой настрой врагов, ни их количество, похоже, для него не имели значения. Шар вдруг расцвел кроваво-красным маком, накрыв ближайшую из королев своими лепестками. На ее голове возник огромный не раскрывшийся бутон. От одной мысли, какая сейчас температура внутри цветка, Андрею стало трудно дышать. Однако увенчанную цветочной короной нисколько не шокировала столь наглая выходка. Герза за пару секунд вырастила новую голову на другом конце тела, а бутоном принялась лупить по шару. Несколько ударов он сумел выдержать. Затем раздался звонкий щелчок, и шарик разлетелся на сотни мелких огненных частиц. При попадании на мебель они воспламеняли дерево и тканную обивку, и вскоре в комнате появились десятки языков пламени. «Только пожара здесь не хватало. Эта тварь никак не угомонится». Зажарить меня ей не удалось, и мерзкая гиена готова удушить дымом даже после собственной смерти. Как оказалось, Андрей рано похоронил огненного монстра. Осколки шара крошечными огоньками поплыли к туманной стене, расположенной за алтарем. С шипящим звуком они скрылись в тумане, а через минуту вернулись в первозданном виде. Сферическое существо снова принялось за свое. Была предпринята новая попытка атаковать человека. Теперь в бой вступила четвертая королева. Ее мощный удар заставил монстра отлететь в дальний угол комнаты, где пожаротушением занимались ее сестры. На этот раз в неравной борьбе шар продержался минут пять. Потом был взрыв, побег к туманной стене и снова возвращение. — Ёлки-метёлки! У тебя там что, база по клонированию? — не выдержал Фетров. Битва титанов продолжалась с новой силой. Королевы опять одержали победу, и снова обновлённый монстр выплыл из тумана. Дыма в помещении становилось все больше. Гарь постепенно брала Андрея за горло, а тут еще начало улетучиваться действие золотистого напитка, о чем свидетельствовала не только боль, терзавшая человека, но и первые признаки слабости. — Пора прекращать эту бесконечную карусель. — Кто-нибудь знает как? — крикнул глава сумеречников. Буквально на секунду все участники битвы застыли на месте. Охранявшая фокусника змея оглянулась. Затем бой продолжился. «Я так и думал, что дельного совета от вас не дождешься. Ладно, придется действовать самостоятельно. Мне не привыкать». «Эй, подруга, пойдешь со мной в туман?» — спросил парень, не особо надеясь на ответ. Гюрза снова повернула голову и покачала ею из стороны в сторону. «Понял!» Когда шар выбрался из тумана в четвертый раз, Фетров спрыгнул с постамента и нырнул в серую пелену. Тысячи иголок впились в кожу, но парень не смог даже закричать. Не удавалось набрать воздух в легкие. Затем боль от укола сменилась тяжестью во всем теле. Змеиный король старался быстрее преодолеть коварную преграду, однако его не пускал туман, который был вязким, словно патока. Парень на миг заколебался и едва не повернул назад. «Там настоящее пекло!» — мысленно произнес он и продолжил движение. «Только вперед!» Теперь на путника обрушились другие напасти. Перед фетровым он возникали, и возле самого носа противно клацали корявыми зубами огромные челюсти. Рогатые черепа сверлили взглядами светящихся красных глаз. Пару раз фокусник видел собственную казнь в самом кровавом исполнении. Но худшим кошмаром стало видение — где он на арене цирка пилил Веронику прямо по-живому, а она при этом улыбалась какой-то сатанинской улыбкой. Туман закончился внезапно. Взмокший то ли от видений, то ли от необычной дымки человек оказался в пустой комнате. Три серые стены и желтая дверь с едва различимым пятнышком в самом центре — Андрея заинтересовало именно оно, и парень приблизился. «Странно. Нить, ручки, незамочные скважины — только оттиск. И он мне очень напоминает одну вещь». Вождь сумеречников полез в карман, отметив схожесть углубления с тем самым ключом, который был найден в комнате с подслушивающим устройством. «Будет забавно, если мой ключик сюда подойдет». Ключ подошел идеально. Дверь сразу позеленела и со скрежетом отодвинулась в сторону. «Опять туман? Да сколько ж можно?» В проеме, кроме густой молочной пелены, Ничего не было видно. Фокусник вытянул руку вперед. Пустота. Попытался нащупать ногой твердь за порогом. Безрезультатно. Неужели пропасть? Ёлки, метёлки. Мало того, что я в подвале, так ещё и выход из него в обрыв. Интересно, до дна далеко? Надо что-нибудь бросить. В этот момент за спиной раздались шипящие звуки, словно кто-то окунал раскаленное железо в воду. Змеиный король развернулся. Из серого тумана начали появляться... Нет, не огоньки, как того ожидал Фетров, а небольшие комья оранжевого цвета, очень похожие на глину. Комья складывались один к другому, формируя фигуру животного. Через полминуты неподалеку от человека стояла довольно упитанная рыжая кошка. Зверь выгнул спину, потянулся, почесал задней лапой за ухом и уже собирался в обратный путь, как вдруг его внимание привлекло нечто». Животное буквально застыло, обернувшись. Фокусник выхватил кинжал из сапога и вжался в стену, но существо смотрело не на него, а прямо в открывшийся проем. Затем оно осторожно, чтобы не спугнуть удачу, подобралось к молочной дымке и потянуло носом. А в следующее мгновение раздался победоносный звериный клич на таких высоких нотах, что фокусник выронил оружие и зажал ладонями уши. Не прекращая орать, кошка начала прыгать, как сумасшедшая, выражая неописуемый восторг. Наконец шум прекратился. Четырехлапое существо успокоилось — и заметила стоявшего рядом с дверью человека. В мгновение ока зверь оказался рядом, а следующее уже терся о колени человека. «Елки-метелки! Какие перемены во внешности и в характере! Так и хочется погладить! Но лучше не буду!» Кошка и не надеялась на проявление нежности. Она отступила на пару шагов и загнулась всем телом, дотянувшись мордой до основания хвоста, и вдруг почему-то откусила его. Положив хвост рядом с кинжалом, животное развернулось и неспеша направилось к дверному проему. Напоследок Андрей увидел грациозный прыжок зверя в белесую дымку, причем хвост, как ни странно, Был на месте, а на полу остался лежать обычный с виду кожаный ремешок. По-моему, меня сейчас чем-то одарили. Брать или не брать? Пожалуй, сначала надо дверку прикрыть, а то вдруг этой кошечке вздумается вернуться. Да еще и приятелей с собой привести, чтобы на равных закончить разговор с королевами. Змеиный король толкнул створку, и она с тем же скрежетом вернулась на прежнее место. Раздался щелчок, и ключ выпал из отчиска. — А ведь я мог тогда и не прихватить его, — подумал Фетров. Именно эта мысль и решила судьбу кошачьего подарка. Ремешок был скручен в небольшой диск и занял место в кармане куртки. Подобрав кинжал, человек направился к стене из Ощущения при ее повторном преодолении были не столь кошмарными, как в первый раз, однако и видения, и нагрузки повторились. Андрей выбрался в восьмой зал. Ни моральных, ни физических сил у него уже не оставалось. А впереди предстоял путь еще через четыре комнаты с подъемами, и с фусками. Парень осмотрелся. Королевы погасили огонь и заняли свое место, застыв на черной плите. Их хвосты, как и прежде, держали хрустальную вазу, но теперь она излучала серебристое сияние. Человек взобрался на постамент. «Это мой камушек?» удивился фокусник. Внутри лежал и светился поглотитель энергии. Еще один подарок. Немного ли за сегодня? Амулет занял место в том же кармане, что и ремешок. В этом мире загадок, что у ежика иголок. Чего стоит одно это подземелье, туманная стена, дверь, открывающая проход в пропасть, оживающие змеи из золота, плотоядная сфера из красного огня, превращающаяся в милую кошечку. «Увидев все это собственными глазами, — размышлял парень, — я еще умудрился остаться живым. То-то Дренко горчится». Подъем наверх давался нелегко. Змейный король пересек задымленный седьмой зал. В шестом пришлось спрыгивать с полуразрушенного пролета. Затем «Приехали!» — воскликнул изнуренный путник, остановившись под люком. Осталось быстренько научиться летать. И я в городе. Здесь лестницы не было вообще. А на пять метров вверх не подпрыгнешь, как ни старайся. Андрей с грустью посмотрел на потолок. — Надо искать веревку, — вздохнул он. — Метровая у меня имеется, спасибо, кошечке. Еще пять раз постолько и... Петров прекрасно понимал, что в теперешнем состоянии он вряд ли сумеет забраться по канату, даже если удастся таковой найти и как-то зафиксировать в проеме люка. Тем не менее, выложив ремень из кармана на пол, как первый вклад в будущую лестницу, он отправился на поиски. — Да, тут особо не разгуляешься. Все, что могло, сгорело. Благо, хоть Дым в верхнее помещение улетучился. Принять смерть от удушья было бы совсем скверно. Легкий шорох заставил его оглянуться. Это что еще за фокус? Прямо из люка свисал настоящий канат. Андрей потер глаза, полагая, что видение исчезнет. Затем подошел к веревке и крикнул «Эй!» «Кто там наверху?» Никто не отвечал. Человек уцепился за веревку и попытался обхватить ее ногами. Он чуть не сорвался, когда почувствовал. Канат потянули вверх. Но кто? «Елки-метелки! Да кто там есть? Отзовись!» Веревка буквально выволокла человека наверх где парень увидел, что канат был обернут вокруг той самой круглой надстройки, за которой скрывался Федоров, ожидая появления огненного шара. Но рядом никого, зато его канат, он неторопливо укоротился и вскоре стал подаренным киской ремешком. «Ай да мурка! Вот это удружило!» Андрей поднял ремень и в приступе благодарности за спасение даже поцеловал его, заметив, что презент несколько изменился. Кожа из-за черных и белых вкраплений приобрела мраморный окрас. Не может быть! Возникшее подозрение сразу же подтвердилось. Поглотителей энергии в кармане не обнаружилось. Интересно. Улыбнувшись, задумался Фетров. «В скольких рубашках нужно родиться, чтобы выжить после нынешних потрясений? Одной явно маловато». Он поднялся на ноги. В глазах поплыли черные круги, но терять сознание в шаге от выхода было чертовски обидно. Змеиный король собрал остатки сил и двинулся дальше. Добравшись до противоположной стены помещения, он постучал в крышку люка, как было условлено.